Глава 6. Мы провели вместе с Дессером на съемной квартире пару дней, пока я окончательно не отправилась от произошедшего. Скажу одно: растить новые зубы адская мука. Дессер ходил, морщился и все время предлагал мне выпить, чтобы загасить боль. Но я радовалась уже тому, что моя боль и ему доставляет неудобства, пусть тоже помучается. Под вечер третьего дня он куда-то пропал, просто растворился. И слова не сказал. Теперь сиди, переживай за него. Я решила принять ванну и смыть наконец себя все воспоминания. Но куда уж там? Перед внутренним взором тут же возникло изуродованное тело, варны. Сидя в ванной, я обхватила колени и разрыдалась. Варна была ни при чем. Она была мне самым близким человеком, другом. За что же с ней так? Я зачерпнула воды в ладони и умыла лицо. Все верно. Это моя вина. Я была слишком легкомысленной, глупой. Все началось из-за меня. Через некоторое время я вылезла из теплой воды и обернулась большое махровое полотенце. Стоя перед зеркалом, я смотрела на себя по-новому. Черные волосы облепили мокрые плечи, спускаясь до талии. Зеленые глаза, доставшиеся от матери, кажется, даже потемнели от пролитых слез. Заныл низ живота. Я поморщилась. Как не вовремя? И почему природа так несправедлива? Десер вернулся поздно ночью, но я не спала. Он кряхтя возник посреди кухни, где я сидела и пила чай. Я удивленно скинула глаза. «С тобой что?» «Со мной?» Он поморщился, будто у него все нутро выворачивает. «Это с тобой что? Выпили лекарство, сил уже нет терпеть!» Демон сел за стол, уложив на него голову. Я недовольно хмыкнула. Тебя подобное счастье ожидает каждый месяц. Привыкай. Что это такое? Месячные. Дессер пораженно уставился на меня своими черными глазищами. Врешь, небось. Какой смысл? Покраснела я. Твоя хозяйка-женщина. Мог и сам догадаться, ты же демон. Дессер снова скрючился. Немыслимо терпеть такое. Убого паршивое чувство юмора. Я вздохнула и допила чай. Демон смотрел на меня как-то пощенячь и печально, что внутри кольнула совесть. Он меня спас. Могу хотя бы сочувствие проявить. Тяжело только первый день, потом все проходит. «Правда?» «Правда», — кивнула. «Старайся не нервничать». «А почему мне так тоскливый? Хочется сладкого и убить кого-нибудь?» «Это...» — замялась я. Последствия. Дессер захныкал. «Ниса, я жирный!» Я удивлённо вытарщила глаза. «Нет, с чего ты взял?» «Потому что штаны жмут». «Ты не жирный, успокойся. Может, чайку?» «Нет». Снова захныкал демон. «Я видел, ты пялилась на нашего соседа». Я поражённо выдавила. «Мистер Хиксер старик, и у него нет ноги, и я не пялилась, заканчивай истерику». «Ты злая, Ниса!» Дессер сложил руки на столе и уложил на них голову. Он говорил еще что-то и еще. Я улыбалась. Странное дело, не думала, что он будет настолько ко мне привязан. Он так сильно не хочет возвращаться обратно. В этот момент в дверь постучали. Демон скачал на ноги. Мика он уже стоит около двери. В руках изогнутый клинок. И куда делась плакса, которая устроила настоящий потоп на кухне? «Ниса!» — раздалось из-за двери. Нис, это я, Хор!» «Хор!» Я вскочила на ноги и кинулась к двери, но десер заградил мне дорогу. «Спроси, как он тебя нашел?» Я кивнула. «Как ты меня нашел?» «И это мой голос?» Дрожал и хрипел, и тут я поняла, что мне и правда дико страшно. «Что значит, как нашел?» Раздался из-за двери нервный голос моего друга. «Да я полгорода на уши поставил, по старым связям и нашел. Изменить голос для демона ничего не стоит». Спроси у него то, что знает только он». Тихо сказал мне Десер. Я удивленно взглянула на демона, но в его словах был смысл. Я кивнула. «Кор», — позвала я. «Это и правда ты?» «Конечно», — раздалось из-за двери. «Ты что, сомневаешься?» «Тогда...» — я покраснела. «Скажи, где у меня родинка, которую ты видел год назад?» Наступила тишина. «Э, «Э, Ниса, ты здорова? Скажи!» «О боги, на левом бедре с внутренней стороны!» Дессер похабно меня глядел и усмехнулся. Я показала ему кулак и открыла дверь. Хор стоял весь взъерошенный, куртка нараспашку, шарф висит почти до самого пола. Сумка раскрыта, из нее торчат бумаги и книги. «Ниса!» Он кинулся ко мне и обнял. «Я думал, ты уже мертва!» Я отстранилась. «Заходи, надо поговорить!» Хор, удивлённый, пошёл за мной. Дверь за ним с грохотом захлопнулась, и Хор подскочил от неожиданности. Дессер стоял, опираясь о стену и сложив руки на груди. Улыбка его говорила о многом, широкая и злобная. «Ниса!» — пролепетал Хор. «Кто это?» Я вздохнула. «Хор, во-первых, сядь. Ты...» — я обратилась к демону. «Убери с лица мечту стоматолога! Хор — мой друг, который знает всё о родинке с внутренней стороны бедра. Усмехнулся он. Я скрежетнула зубами. Дессер прикрыл глаза и поднял руки. Мол, все, больше не буду. Хор сел за стол, и я сделала ему чай. Меня мучил вопрос, который я тут же ему задала. «Так ты уже знаешь, что произошло у меня дома?» Хор вздохнул и вытащил из сумки газету. Он передал ее мне, и я прочла заголовок. «Пожар на Стоун-стрит. Убита женщина». я мрачно отложила газету и вздохнула это была варна я уже потом сообразил кивнул хор пожар уничтожил всю вашу комнатку не тронул верхние этажи дознаватель уверены что это магия я кинула взгляд на демона который сгромоздился на табурет недалеко от стола твои дело? если бы узнали как убили твою подругу приплели бы заклинателей аура моего сигила очень высока Для опытного мага плевое дело найти демона по нему. Все равно, что запах для ищейки. Хор удивленно уставился на Дессера. «Кого? Кого найти?» «Да, Хор», — кивнула я. «Этот мужлан — демон. Пусть тебя не смущает его пафосный вид». Дессер шутливо поклонился. Хор ошарашенно посмотрел на демона, потом на меня. «Ты его хозяйка?» Я грустно кивнула. «Но...» «Твой рассказ про печать, я думал...» Я закатала рука в рубашке и показала татуировку на руке. Хор выдохнул и потер руками лоб. Немыслимо. Я сама до конца ничего не понимаю. Хор снова посмотрел на Дессера. «И позвольте узнать, если можно...» Демон усмехнулся. «Что именно?» «Почему вы признали Ниссу своей госпожой?» «А выбора особо не было», — пожал плечами Дессер. Мой прежний хозяин передал ей печать, чтобы я не сожрал его душу. Испугался. Я покачала головой. Жак передал мне печать, потому что был уже стар. Говори правду. Демон перестал усмехаться и мрачно смирил нас взглядом. Я даже поёжилась. Дессер встал и прошёлся по кухне. Мне нельзя обратно. Жак и его семья владели мной на протяжении двадцати веков. У нас был договор. «Я даю им свое имя, они держат меня в узде». «Какой в этом смысл?» – удивился Хор. «Вы демон явно не последнего ранга. Вы можете существовать вне печати призыва». Дессер мрачно усмехнулся. «Парень, дело не в том, какой у меня ранг. Я не вернусь в ад. Мне удалось сбежать один раз. Второго раза не будет». «Почему?» Дессер посмотрел на меня, но я кивнула. Хору я доверяла как себе. И если он сможет помочь нам хоть как-то, он должен знать правду». Демон вздохнул. «Я предсказатель. Управляю временем. Мои силы не так высоки, как у истинных демонов ада. Но мои таланты нужны господину, дабы начать войну». «Конец света?» — спросил Хор. «Да как хочешь называй», — отмахнулся Дессер. «Итог один. Этот мир и прочие миры будут вергнуты в пустоту. Смешаются с пеплом и кровью. Мне глубоко до задницы, кто выйдет победителем. Я не желаю в этом участвовать. И чтобы связать себя с этим миром, я прикреплен к договору. В этот раз моей хозяйкой стала Ниса, и на нее уже объявили охоту. Ее подруга тому доказательства. «И что вы хотите от Нисы? Она смертна и умрет когда-нибудь», — сказал Хор удивленно. «Не совсем до конца понимаю ваши мотивы, но...» «А я слишком хорошо понимаю». в какой яме оказался. За все мое существование в мире людей не было такой движухи. А теперь, видимо, мой господин серьез взялся за дело. Значит, и мне надо подумать, как быть. «Сбежать не получится?» — спросила я. «Куда?» — Десса размеялся. «Милая, мне негде скрыться, он найдет. И тебя тоже отыщет». «Тогда как быть?» Десса растянулся в улыбке. У меня неприятно закололо под сердцем. Надо найти способ убить меня. Хор и я удивленно переглянулись. Убить демона? Что-то тут не так. Дессер не рассказывает всей правды. Да, он демон. Его мотивы возвращаться в ад мне непонятны, но разве не предел желаний всех темных монстров убивать, сжигать и похищать души? Видимо, мои мысли хорошо отразились на моем лице, так как Хор их озвучил. «Вы видели свое будущее?» Десер опустил глаза. «Это вас не касается». «Минутку!» Я даже приподнялась. «Мы теперь в одной лодке. Если ты умолчишь, то...» «То что?» Дессер мгновение ока оказался рядом со мной, и его безумный взгляд вперился в меня. «Что тогда, Ниса, мои проблемы не твои? Они не касаются того, что будет. И не тебе, ни этому рыжему хоббиту я не обязан говорить об этом». И Я сжала зубы. Даже клятвы договора я не заставлю его говорить. Это стало ясно. Дессер снова сел. Наступила тишина. «Просто найдем способ, как меня уничтожить», — «наконец сказал демон». «И этого будет достаточно». Хор задумчиво окинул Дессер взглядом. «Ваше имя есть в книгах по призыву или замках?» «Моего имени нет ни в одной земной книге. Я, видите ли, был создан не из огня и серо преисподней, а из тела простого человека». «Это не может быть правдой!» — удивился Хор. «Так не бывает!» «А ты все знаешь, видимо, мистер, с плюс книгами!» — усмехнулся Дессер. «Так расскажи, поведай мне тайну моего создания! Посмеемся вместе!» Хор насупился. «Я стараюсь помочь! Ты обещал быть вежливым!» — напомнила я. «С ним?» — ткнул пальцем демон. «Нет, он меня раздражает, много знает, но знания эти бесполезны!» «Я не бесполезен!» Хор скачал с места и подошел к демону. Я могу помогать. Ниса мой друг. Я ее знаю очень давно. Ммм, протянул усмехаясь Дессер. Это я понял. Когда услышал про родинку, ту самую на бедре. Хор покраснел. Это было давно, мы теперь друзья. Я готов идти за Нисы, как преданный пес. Как пес? Offenses. Глаза демона радостно расширились так, что темные зрачки затопили все. А эта мысль. в этот же момент хор уменьшился в размерах сумка с книгами упала с грохотом на пол в кухне сидел огромный лохматый рыжий пес пальто и с шарфом моего друга я пораженно стала и подошла к собаке пес печально покачал длинным чуть загнутым хвостом и скуля посмотрел на меня зелеными глазами хор пес осмотрел себя и вполне серьезно и с ужасом закричал какого лешего ты это сделал ты же сам сказал как преданный пёс», — припомнил Дессер. «Идея неплохая. Так ты хоть как-то сможешь её защитить в моё отсутствие». «Я говорил фигурально», — взвыла Псина. «Верни меня обратно». Не, усмехнулся демон. «Таким ты мне больше нравишься». Я разгневно подошла к Дессеру. «Верни хору прежний вид». «Нет, я приказываю». «Госпожа». Вкратчиво сказал демон и поднялся с места. Неужели ты думаешь, что о тебе и твоем круге общения до сих пор неизвестно? О тебе уже знают все. Где живешь, сколько тебе лет, есть ли у тебя друзья? Эти твари сделают все, чтобы ты пришла спасать их. Хор пока должен побыть таким. В образе пса его не узнают. И так он сможет быть рядом. Я вздохнула. Дессер был прав. Я повернулась к хору и виновато пожала плечами. Прости, Хор, но он прав, ты в опасности. Пока придется потерпеть. Прости. Ничего, Ниса. Пес выбрался из груда ненужной теперь одежды и подошел ко мне. Я понимаю, побуду псом. Но мог бы сделать из меня хотя бы волка. Рыжих волков не бывает. Отмахнулся демон. Да и какой из тебя волк? Может, хорек или лиса? А как тебе боевой хомяк, ушуист? Пес опасно зарычал. Дессер тоже, боже. «Балаган какой-то». «Девочки, вы обе тушки!» — влезла я. «Но давайте без ссор. Подумаем, что делать будем. Я считаю, в городе нельзя оставаться». «Ты права», — кивнул Дессер. «Здесь нас найдут быстро. Придется уехать». «И куда?» — спросил Хор. «Ехать надо в место, где твоя аура талисмана будет слабой. Так тебя будет сложнее найти, Ниса». «Значит, поеду домой», — кивнула я. «Рядом с деревней есть старый храм». Он все еще работает. Мама помогает там. — Сойдет, — кивнул Дессер. — В случае чего вам будет где укрыться. Но и я буду слабее на священной земле, так что придется работать вместе. — Что ж, — кивнула я, — если план утвержден, то я спать. Я сплю с В лес хор, виляя хвостом. Но Дессер схватил его за шкирку и, плотая одну, смехнулся. — Поспишь на коврике, Да ведь собака теперь, курчавый. «Будешь хамить, откушу твой заносчивый нос!» Прорычал Хор, показывая внушительные клыки. Я вздохнула, как дети малые. «Отпусти пса!» Устала, сказала я. Демон нехотя рожал руку. «Хор, со мной ты спать не будешь. У меня аллергия на шерсть. А ты не скалься!» Обратилась я к Дессеру. «Ты тоже. Спать со мной не будешь. Посему есть предложение. Коврик свободен. Можете лечь рядышком. Баю-бай, мальчики!» Я захлопнула дверь. Однако споры за дверью возобновились. «Из тебя сам коврик сделаю. Рискни, оттяпаю руку. Шурмой станешь». Я усмехнулась. Теперь Дессеру есть кого задирать помимо меня. Расстелив кровать, я легла, не переодеваясь. В голове крутились назойливые мысли. Демон, ищущий смерти. Странно звучит, как ни крути. Но пока что придется согласиться с такой ситуацией. «Может, когда-нибудь Дессер расскажет мне?» Что же такого он видел в своем будущем, что так испугался и пожелал умереть?